Глава десятая. Варвара. Возвращаюсь за стойку, где собираются официанты. Перед завершением смены нужно оставить отметку в компьютере, сдать планшет. Привычная формальность, которую выполняешь механически за пару минут. Но я не спешу, будто зависаю, пытаясь переварить все произошедшее. Никто не задает мне вопросов, болтают между собой, все как обычно. Но взгляды чувствую, что-то меняется неуловимо и бесповоротно. «Варя, ты...» — начинает была одна из девчонок. «Света. Самая общительная в нашем коллективе. Душа компании». Оборачиваюсь и по ее взгляду понимаю, что какой-то вопрос все-таки сейчас прозвучит. Но тут меня вызывает в кабинет администратор. «Ладно, это подождет», — улыбается Света. А я киваю. Иду как на автомате. Пока вообще не понимаю, что делать дальше. Договоренности по графику нет. Он отмахнулся. Но по виду было понятно, что уступать ни в чем не собирался. Просто не захотел это обсуждать. А я действительно не могу работать иначе. Только так. До шести вечера. Но даже если бы могла... Как он это себе представляет? Жить в доме у абсолютно неизвестного мужчины. Мало ли чего у него на уме. Как на такое согласиться? Хотя что у него на уме понятно. Видно по взгляду, которым он так пристально меня изучает. Ничего хорошего там нет. Но слово он дал. Обещал не трогать. Цепляюсь за это. Стараюсь не накручивать себя. Потому что без того все трясет на нервах. Отойти от разговора с ним сложно. Давит и давит. Хватка такая что задыхаешься уже просто от одного присутствия в его поле зрения. Пока иду по коридору к администратору, немного успокаиваюсь. Перед дверью останавливаюсь. Стучу. «Проходите!» Как только женщина видит меня, то приветливо улыбается. «Придется подождать, Варвара!» — говорит она. «Договор еще оставляют, Подпишешь и можешь ехать». «Договор? Новый договор!» — кивает. «Условия твоей работы поменяются, поэтому необходимо все оформить». Так и застываю. «Ты присядь!» — продолжает администратор и смотрит на часы. «Несколько минут и документы будут готовы». Опускаюсь в кресло. Мой телефон вибрирует. Смотрю на экран и понимаю, что звонит Кристина. Сбрасываю вызов. Но подруга практически сразу перезванивает снова. И поскольку я опять не отвечаю, отправляет сообщение. «Срочно!» «Извините, могу я выйти ненадолго?» — спрашиваю. «Конечно!» Выхожу в коридор и набираю подругу. «Крис, что случилось?» «Не по телефону». Голос у неё напряжённый. «Что?» «Пока ничего, но...» «Знаешь, я буду под рестораном минут через пятнадцать. Можешь отпроситься? Поехать со мной?» «Мне и отпрашиваться теперь не надо». «Могу», — говорю. «Но ты мне скажи, ты в порядке?» «У тебя такой голос, что...» «Я нормально, Варь», — заверяет. «Всё, скоро увидимся». Возвращаюсь в кабинет, и вскоре помощник администратора приносит документы. «Вот». Говорит женщина, передавая мне новый контракт. Подписать нужно здесь и здесь. Бегло просматриваю текст договора. На первый взгляд всё выглядит стандартно. Однако стоит дойти до пункта, где указана зарплата, у меня расширяются глаза. Это намного больше, чем я получаю в ресторане. Ещё и бонусы какие-то. Уже без чёткой суммы. но усмотрение работодателя. В горле пересыхает. Становится не по себе. Даже если только официальную зарплату считать... Это намного больше, чем платят за подобную работу. А дальше замечаю еще более важный пункт. Тот, что обозначает мое проживание в крыле для прислуги. Постоянное проживание. «Что-то не так?» — спрашивает администратор. «Извините, не могу это подписать». Откладываю договор на стол. «Джамал Умарович распорядился». Она сама как будто теряется от моего ответа. «Мы обсуждали рабочий график. Невольно сжимаю ручку, которая до сих пор остается в пальцах». «Дело в том, что ночевать в доме я не буду. На выходных тоже выйти на смену не получится». Повисает тяжелая пауза. «Видимо, вышло какое-то недопонимание. Теперь улыбка администратора кажется нервной. Ты пока возьми контракт, подумай». «Да, но...» Вежливо возразить не успеваю. «Знаешь, тебе лучше это обсудить с Джамалом Умаровичем», заключает женщина. «Я раньше с такими документами дел не имела. Новая форма для нас. Может быть, ошибка?» Приходится взять договор с собой. Мы прощаемся, и я выхожу. Новая форма. Значит, такой документ здесь заключают впервые. Предчувствие внутри становится еще более недобрым.